Три года назад. Папа любил повторять, что в бизнесе, как и в любви, нужно сохранять трезвый рассудок. Страсть мимолетна, в ней легко захлебнуться. Он никогда никому не доверял, ни в работе, ни в деньгах, ни в делах. Мой папа мог показаться черстым чурбаном, но я-то знала, как сильно он любит маму, как готов положить горы к ее ногам. Только с ней со мной. Он был нежным и ласковым для всех же остальных цербер, который может порвать в клочья. Не человек, машина. Поэтому, когда в нашем доме однажды появился молодой мужчина, и папа, хлопнув того по плечу, назвал его хорошим другом, я сразу поняла, что человек этот какой-то особенный. Никого другого отец не водил к нам домой, предпочитая оставлять знакомых где-то там, вдалеке от нас, за порогом. «Магдан, это моя жена Ира, а это моя дочь Александра. Девочки, сообразите что-нибудь на стол, будем праздновать». Мужчина смерил меня долгим, чуть дольше, чем требовалось взглядом. «Очень приятно», — ответил тихо, а я запомнила, как изгибаются его тонкие и упрямо поджатые губы. Мы сидели в столовой, в тарелках дымилось мясо с овощным гарниром. Папа рассказывал, что они заключили какую-то важную сделку. И что без Богдана? Этот контракт никогда бы не получили. Тот лишь невесело ухмыльнулся, будто похвала ему притила. Я помню, что разглядывал его из-под длинной челки, делая вид, будто увлечена едой. Он был сдержан в общении, но похвалил мамин ужин и сказал, что для него честь быть нашим гостем. «Сашка у меня студентка, лучший университет ее отдал, на платное отделение. Будет финансами заведовать, как отучится. Глава у нее светлая, все получится». Нахваливал меня отец, и я стыдливо краснела. Нравится учеба? Ради поддержания диалога спросил Богдан. Я ощутила себя маленькой девочкой, которую допрашивают взрослые за столом. А ты сидишь такая в платьице с косичками и смущаешься под их строгими взглядами. Странное чувство. Я почему-то не хотела казаться маленькой этому мужчине. Да, вполне. Ответила сухо. Вот и весь наш диалог. Кто же этот Богдан? Откуда он взялся? Папа не рассказывал про него раньше. Я не помню среди деловых партнеров этого мужчину. А такого невозможно не запомнить, даже если увидел случайно. У него даже имя особенное, редкое, необычное. Он просто появился в нашей жизни. И ушел поздним вечером. А я всю ночь перерывала интернет в поисках крупиц информации. Почему-то мне хотелось узнать все о нем. Но, к сожалению, сеть молчала. Удивительно, в двадцать первом веке про любого можно накопать компромата, кроме него. Он был словно призрак. Меня злило отсутствие результатов, я копалась еще и еще, подключила подругу Риту. И вместе мы излазили интернет вдоль и поперек. «Неуловимый какой-то этот твой Богдан?» Покачала головой Ритка после нескольких часов бесполезных поисков. «Он не мой». «Тем более, заби на него, чего то к нему привязалась?» «Как ты не понимаешь?» Я разозленно тряхнула волосами. «Мне нужно знать, с кем сдружился папа. Он его домой привел, понимаешь?» «Так спроси у него сама». Подружка пожала плечами. В ее мировоззрении все было просто и понятно. «Угу. Так и спрошу. Пап, а что за мужик к нам приходил?» «Почему нет? Ты имеешь право знать, кто к вам шастает. Сашка, ты слишком загоняешься, реально. Все, я отказываюсь продолжать». Она хлопнула крышкой ноутбука. «У вас есть что-нибудь сладенькое?» Ритка невозможный едок всяких вкусностей. Пирожные, тортики, конфеты пропадают в ней, как в бездонной бочке. Никак, между прочим, не отражаясь на фигуре. В ней миниатюрной брюнетки 40 килограммов живого веса. Ветром ее не сдувало только потому, что Рита обвешивалась ног до головы побрякушками и носила туфли на 15-сантиметровой платформе. Мы спустились вниз на кухню, где развернулось настоящее поле боя. Мама разложила по всему пространству, 30 метров как-никак, посуду, ингредиенты, а сама шинковала ножом зелень. На плите что-то булькало и пыхтело. Вообще-то, в теории мы могли позволить себе кухарку, но мама слишком любила готовить. Она каждый день придумывала что-то новенькое, устраивала нам с папой вечера разных кухонь. Судя по запаху, сегодня нас ждало что-то азиатское, остро-сладкое на кокосовом молоке. «Здравствуйте, Ирина Валерьевна!» – помахала подруга маме. Та улыбнулась в ответ. «В морозилке мороженое!» – угадала она мысли Риты. Спасибо. Слушайте, подруга залезла в холодильник, достала ведерко ванильного пломбира, хозяйским движением взяла ложку. «А что к вам за Богдан такой приходил?» Я попыталась пнуть ее под столом, но Рита перла как танк. Ее уже невозможно было остановить. Сашка он явно смутил. Она теперь думает только о нем одном. Все пробить пытается в интернете. Я уже пальцы стерла помогать ей. Он меня не смутил. Ответила я напряженно. Просто раньше папа гостей не водил, разве это не странно? Я и не спрашивала особо. Мама стряхнула зелень с доски в кастрюльку. Поняла только, что они уже несколько контрактов вместе ведут, значит, Дима ему доверяет. Давай мы доверимся. Не переживай. Не думаю, что наш папа подружился с плохим человеком. Ха, не переживай. Легко сказать. Мельников не давал мне покоя. Тревожил, занимал все мысли, стал болезненным нарывом, на который легонько надавишь и ноет, но я совсем не беспокоилась о том, кем он является на самом деле, просто хотела его раскусить. Я еще не знала, что совсем скоро мы встретимся вновь. Не знала, как близок судный день.